Ему было нелегко удержаться и не взойти на борт флагманского корабля, который в мае возглавил флот, отправившийся, чтобы присоединиться к компании короля Фердинанда против Франции. Корабли с бьющимися на ветру знаменами ведущих семейств Англии были оснащены и вооружены лучше, чем когда-либо за последние десятилетия. Екатерина принимала активное участие во всем происходящем. Она помнила, что так поступала королева Изабелла, когда затевалась война, и с детства усвоила старую истину — битву выигрывает тот, кто основательно к ней подготовился. Провожая глазами флот, подготовленный так, как должно, Екатерина думала о том, что под командованием ее отца они смогут защитить папу, победить Францию, отвоевать у нее земли и заново закрепить за Англией приличный кус французских территорий. и сторонники мира из числа членов Тайного Совета беспокоились, как всегда, что страна увязнет в очередной бесконечной войне. Но Генрих и Екатерина доверились прогнозам короля Фердинанда, который утверждал, что победа дастся легко и принесет значительные выгоды Англии. Все мое детство я была свидетелем того, как мой отец руководил военными кампаниями одной за другой. Поражений за ним не числилось, и сейчас меня охватили воспоминания детства, краски, звуки и то особое оживление страны, которая находится на пороге войны. На этот раз я, как равный партнер отца, предоставляю ему мощь английской армии. Именно этого он всегда от меня ждал. Таким образом, я, его дочь, выполняю свое предназначение. Вот чего ради я вытерпела долгие годы ожидания английского трона. Это моя судьба. Я чувствую себя полководцем таким же, как мой отец, таким же, как матушка». Я королева-воительница, и в это солнечное утро, глядя вслед отплывающим кораблям, я уверена, что нас ждет победа. План состоял в том, что английская армия соединится с испанской, и объединенные силы займут юго-запад Франции, гиень и герцогство Аквитанское. Гиень. Старая французская провинция — часть Аквитании. Некогда герцогство — главный город Бордо. С 1154 года в английском владении. В 1453 завоевана Карлом VII и присоединена к Франции. Не сомневаясь в том, что король Фердинанд не применит потребовать свою долю трофеев, Екатерина надеялась, что он выполнит данное англичанам обещание, и оквитание будет английской. Она полагала, что в тайные планы отца входит разделить Францию так, чтобы это мощное государство снова скатилось к раздробленности, разбившись на крошечные герцогства и королевства. Если это удастся, потребуется поколение не меньше, чтобы возродить честолюбивые планы французов. В самом деле Фердинанд полагал, и Екатерине это было известно, что христианскому миру будет спокойнее, если Францию придерживать на коротком поводке. Объединение приносит мощь и влияние. а Франция не та страна, — считал испанский король, мощь которой пойдет Европе на пользу. Это было не хуже самой блестящей из развлекательных придворных затей. Наблюдать, как солнечным днем, распустив на сильном попутном ветру паруса, выходит в море флотилия, и король с королевой возвращались в Индзор в приподнятом настроении, уверенные в успехе батальной кампании. Екатерина воспользовалась случаем, чтобы осведомиться у Генриха. Не находит ли он, что пора приступить к строительству боевых «голиасов», трехмачтовых парусно-весельных кораблей? В отличие от Артура, который много читал и сразу бы понял, насколько маневреннее весельные суда в безветренную погоду, Генрих не представлял себе, как важна поворотливость в морских сражениях.